607. Матерь Агни-йоги Полностью еще не осознается, что огненный процесс восхождения духа, борьба и преодоление совершаются внутри, но не над внешними явлениями. Если победишь их внешние, то эта победа не даст ничего, если внутренние над собой не достигнут Древняя формула «Какая польза для человека, если весь мир приобретет, а душ свою потеряет?» Имеет в виду именно эту бесполезность внешних преодолений при отсутствии победы внутри. Уже говорила, что борьба с внешними препятствиями подобно сражению с ветряными мельницами. Поэтому еще раз подчеркивается, что при всех противных обстоятельствах надо достичь победы над ними в духе, то есть на каждой возрасте в духе. Поговорка «Тот побеждает все, кто сам себя сумел победить» полна глубокого значения.